Глава одиннадцатая «Ага, сейчас», — буркнул я и уставился на предложение системы. Еще вирус какой-нибудь не хватало подцепить». Левые мышцы препарированного дроида дернулись, и послышался едва слышный звук женского голоса. Красивый, если бы его не портил эффект, затопленные иголки на старом патефоне. «Помоги», — прошептал дроид. «Это важно сохранить. Мы сможем спасти много жизней» дальше Голос был настолько слабый, что последние слова практически превратились в сплошное шипение. И ведь не поймешь, это оператору так плохо, что он на последнем издыхании что-то сказать пытается? Или Франк динамики вырезал уже? Кому отдать, я тоже не понял. И единственное, в чем я был уверен, девушка-оператор сейчас где-то в радиусе трехсот километров в одном из сателлитов. Искорка, а у нас ведь антивирус есть? «Система оригинала защищена от внешних воздействий. Взломать и внедриться без прямого контакта с блоком памяти в нее невозможно». Серьезным тоном ответил дрон, но потом решил и пошутить. «Получение файла безопасно, а если потереть лишние фоточки, то и места на диске хватит». «Я подтвердил загрузку файла. Уж не знаю, что на меня подействовало». Просьба помочь оператору Снежанны или все-таки интерес к той информации, которая может оказаться в файле? Шкала загрузки поползла вверх. Она замедлилась, когда я сделал шаг в сторону тела Франка, и заметно ускорилась, когда я подошел к Снежанне. Наконец, шкала доползла до ста процентов. Я выбрал опцию «Сохранить файл в памяти» и вгляделся в визоры стриптизерши. И уже не нашел там ничего. Только блики светильников скользили по черному экранчику, да еще мое расплывчатое отражение маячило. Распахнутые глаза дроида, лишенные век, замерли, уставившись в потолок. Тело перестало подавать сигналы, и я вновь оказался один на один с обесточенной технологией, пусть и суперпродвинутой. Я заглянул в сохраненный файл. Если бы там была всего лишь запись оргии какого-нибудь толстосума, Вряд ли Снежанна бы сказала, что это может спасти жизнь. А еще непонятно, почему она сразу в шлем себе не закачала. Версий у меня было несколько. Первое. К шлему оператора сейчас приставлен пистолет. И эти данные тут же попали бы не в те руки. Вторая, То по повесу файл не прошел. И третье. Там не просто фоточки и видео, а какой-то софт с защитными ключами. Система немного подумала, некоторое время покрутила колесико загрузки и выдала сообщение о том, что полученный файл закодирован. И если пароля у меня нет, то взлом займет неопределенное количество времени. «Взломать сможешь?» — спросил я искорку. «Определенно», — пискнул дрон. «Но не гарантированно». «Это как?» «Взломаю, но нужно будет время». «Супер, приступай тогда». Искорка спряталась в гребень, и я чуть ли не физически ощутил, как у меня в голове закрутились шестеренки. Видать, трутся мозговые извилины. Даже фраза «я слышу, как ты думаешь» обрела смысл. Ладно, а теперь Франк. Его оператор сейчас, вероятно, не очень доволен нашим знакомством. И если он работал не один, то сюда уже мчится команда мстителей. Я подошел к дроиду и, пока собирал рассыпанные вокруг болты, попытался хоть краем глаза его изучить. База от защитника, правая рука от разведчика, а левая больше напоминала протез Эбби. Только подушечки пальцев совсем тонкие и покрыты большим количеством сенсоров. Голова, она же шлем, напоминала мешок, сшитый из разных лоскутков. Он явно пытался пересаживать себе кожу с дроидов. Вот только после этих процедур он выглядел не совершенством изящной формы, а как стареющая поп-звезда после 30 пластических операций. Что, впрочем, объясняло, почему он редко выходит на улицу. В операционной никаких ценностей, которые можно легко вынести и быстро реализовать, я не обнаружил. Останки Франка и Снежанны не представляли особого интереса, даже с учетом скайкрафтового скелета. Большой суммы за него не выручить, а любители задавать вопросы обязательно найдутся. А медицинское ремонтное оборудование у Франка слишком уж специфическое. Подумав, я решил забрать арбалет. Такое оружие нам в хозяйстве пригодится. Либо Бобу, либо Эбби, либо, как средство для защиты тридцать седьмой станции, которым каждый из нас сможет воспользоваться, если возникнет необходимость. Легкий, компактный, как раз под руку разведчика или ассасина. На рукоятке стояла клеймовская мастера. Вроде даже знакомое имя, которое временами мелькало в сообщениях Николаевича. Пошел по кругу помещения. Открыл несколько дверей, одну с боксом для Ориджа, потом склад запчастями, а в конце еще одну живодерню. Сюда скидывали брак. Тоже чучело дроидов, как и на входе. Стои лишь разницей, что там висели распотрошенные обрубки, а здесь — сшитые. Конструктор Лего, блин, какой-то в поисках совершенства. Просочившись между гибридом защитника и истребителя и очередной слепленной из того, что было, секс-куклой, я нашел встроенный в стену стальной шкаф. Верхние полки занимали какие-то флешки, тач-панели и отдельные внутренние модули дроидов. «Может, запчасти, а может, трофеи серийного маньяка». Разбираться мне в этом не хотелось, но можно было подбросить местной полиции. Наверняка найдут что-то ценное для себя. Я сгрёб все это добро в одну кучу и закинул в рюкзак. Пока складывал, обнаружил и стопку предоплаченных кредиток общим номиналом в 25 тысяч. Вот и мой гонорар за найденную звезду электротеатра. Никто же не обещал, что она окажется целой». В нижней части сейфа лежало то, что меня заинтересовало. Во-первых, пять кристаллов необработанного Скайкрафта, каждый по паре унций, которые я тут же укомплектовал в разгрузку. А во-вторых, еще один колчан с болтами и мастер-форма для их изготовления. Я еще немного пошарил в поисках ценностей. Но кроме отключенных турелей и двух неактивных, но с виду нормальных спотов, ничего интересного в жутковатой лаборатории я не обнаружил. Подобрал кусок какой-то парусины и накрыл тело Снежанной с головой. Понимаю, что бессмысленно, но как-то не по-людски было бы просто так оставить. И даже не по-дроицки. Вернувшись ко входу в помещение, я подобрал свою маскировочную броню. Активировал настоящую маскировку и пошел по коридорам. Сначала по знакомому маршруту, но потом свернул на развилке, Решил изучить новое направление дорога все время забирала в сторону центра города через несколько километров снова появились окошки для подглядывания а потом нашлась и дверь выходившая на задворки автосвалки подцепив клинком я отодвинул заслонку а потом вылез наружу судя по навигатору системой я находился на первом ярусе далеко от шахт в самом эпицентре городской жизни. Выход из тоннеля умело спрятали между спрессованными машинами, так что я появился из ниоткуда никем не замеченным. Миновав несколько кварталов, я снова оказался на проезжей дороге, по которой в этот момент промчалось несколько полицейских машин. Когда свернул на улицу, ведущую к моему боксу, увидел, что на перекрестке столпились шесть дроидов с голубыми повязками. Вскоре к ним присоединились еще двое. Где-то вдалеке снова послышались звуки полицейских сирен. Я прошел квартал насквозь, потом еще один и оказался у своего бокса. Открыл дверь, встретил спешащих мне навстречу Крабиков. Для вас, ребята, у меня есть подарок, а то на подножном корме вы так никогда не вырастете. Опустившись на пол, я достал два кристалла Скайкрафта по одному на каждого. Идет? Однозначного ответа я не услышал, но думаю, что дроны со мной согласились. Взял первого крабика, того, что постарше, в руку и приложил слиток к панцирю. Арахнит начал поглощать энергию и немного, всего на пару миллиметров, увеличился в размере. «Внимание! Уровень развития охранного дрона — седьмой. Доступны следующие функции — улучшение маскировки и датчик обнаружения опасности. Активировать...» да хотелось бы огнемет какой-нибудь, или числотную пушку, но и так тоже неплохо». Второй крабик, поглотив слиток, дорос до четвертого уровня. С виду не изменился, но прибавил в весе. На экране подсветились показатели силы и скорости. Вздохнув, выдал ему еще два кристалла, доведя до пятого уровня. Тогда уже появились навыки — отдельный сканер и маскировка. «Так-то лучше, а то невидимка с обычным другом уже и не невидимка вовсе». Я отпустил улучшенных охранников, закрыл на замок дверь бокса и включил местную сигнализацию. А потом забрался на водительское сиденье грузовичка. «Искорка, продолжай расшифровку. Я посплю немного». «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации пять, четыре, три...» «Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Я зевнул и вырубил синхронизацию. Спать и правда уже не мешало. Причем вся команда Челаба именно этим и была занята, включая Чипзика, который почему-то развалился не в специально сооруженном для него уголке, а у моих ног. Видимо, в надежде на то, что я еще не сплю и точно соберусь сегодня ужинать. Аккуратно вылез из кресла, стараясь не потревожить животное, и дошел до своей кровати. «Прости, очаровашка! Ужин на завтрак будет утром!» Скинул толстовку и спортивные штаны и улегся на новый матрас. Убедился, что Боб был прав. Удобно, и такое ощущение, что все позвонки встают на свое место. «Проснулся я от грохота кастрюли. По всему пространству нашего общежития, то есть автодома, разносился запах свежесваренного кофе. Я приподнялся на кровати и протер глаза. «С добрым утром!» — весело поприветствовал меня Боб, оборачиваясь. «Кофе будешь?» — а -а -а -а! кивнул я и встал с кровати. «Ну что там, нашел Снежанну?» Я сделал несколько глотков кофе из чашки, которую мне всучил друг, и вкратце рассказал ему о своих приключениях в подземных туннелях. «Капец!» — только и произнес Боб. Он сразу же забрался в кресло, чтобы поскорее синхронизироваться со стрекозой. Когда наш маленький караван тронулся, я посмотрел в окно. Автодом катил уже по знакомым мне местам, а это значит, скоро мы упремся в аномалию. «Эбби, через пару километров притормози, я сяду за руль». Там по особой тропинке нужно будет проскочить. Я принял душ, допил кофе и разделил свой утренний бутерброд с чипзиком. Автодом остановился, и Эбби появилась на кухне. «Там два шара мерцают и дрожат. Ты точно знаешь, как их объехать? Если попадем внутрь, нам крышка!» Обеспокоенно сказала она и заварила себе кофе. Я заметил, что пальцы ее здоровой руки чуть подрагивают от волнения. «Опытным путем вычислил. Не бойся!» «Не забудь только, что ты сейчас не воришь же!» Я видел, что Эбби нервничала. Может, я и правда недооцениваю опасность. Но я отлично помнил каждый поворот этой дороги, когда расставлял там ловушки в ожидании тринадцатых. Выдохнул, собрался и пересел за руль. Немного повелял на дороге, привыкая к управлению, и вывел автодом на колею. Машина запрыгала по буграм и кочкам, тяжело переваливаясь сбоку на бок. Эбби уселась рядом со мной и, нахмурив густые брови, стала смотреть в лобовое стекло. «Боб, прием! Прижимайся к нам! Едем след-след!» — сказал я, подъезжая к первой аномалии. «Принял!» — крякнул Боб и ругнулся. Чуть черт! Чуть не уехал в вас! Ты тоже там не лихач! Я ж дороги не вижу!» Проплутав между аномалиями минут тридцать, мы оказались на подъезде к тридцать седьмой. На дороге все еще валялись остатки транспортников тринадцатых. Правда, их машины уже были плохо узнаваемы. Крабы, падальщики и лед сделали свое дело, оставив от джипов только разломанные каркасы. А что тут произошло? Наконец нарушило молчание Эби. Плохие парни адресом ошиблись, ответил я и выровнял машину, которую немного повело на дороге. Это если вкратце. Подробнее расскажу как-нибудь потом. Когда будем сидеть у камина в отремонтированной гостиной? Вскоре мы остановились перед сплошным, не считая пара пробоин, бетонным забором, окружавшим тридцать седьмую. Он, кажется, еще больше покрылся неоновой плесенью. Надо очищать, красить и против коррозийной заразы обработку проводить. Я вздохнул. Еще и ворота под замену. Если учесть, в каком состоянии мы ее с тринадцатыми оставили, то восстановлению они уже не подлежат. «Боб, выбирайся наружу! Надо ворота и дом открыть!» «Выхожу! Там безопасно!» Сканер молчит. Я посмотрел на тач-панель и пальцами растянул картинку, меняя масштаб. «Ближайший монстр в трех километрах и движется в другую сторону!» Через пару минут стрекоза отодвинула покосившуюся створку, и мы заехали во двор 37 седьмой. Тут я почувствовал на себя взгляд Эбби. «Что?» — спросил я. «Ты говорил, что это жилое помещение, и что его надо только немного подремонтировать». «И?» «А это ни черта не жилое помещение! Ты же видишь, что у него крыши нет!» «Ну да». «Пожал я плечами. Надо немного подремонтировать». Наверное, возмущение Эбби можно было понять. Тридцать я действительно сейчас напоминала аварийное здание, подготовленное под снос. Картину еще дополняла обледенелая куча мусора, который так не догорел из-за борьбы с метаморфами. «Так-то всего лишь мансарда нет, но тут и внизу достаточно места для всех». Эбби выругалась и пошла натягивать на себя скафандр. Я припарковал автодом поближе к шлюзу и тоже стал одеваться. Боб открыл гараж, загнал туда транспортник Эбби, поставил рядом со спрятанным под чехлом Митсубиси. автопарк-то пополняется? Все, как я и хотел. Натягивая на себя списанный риповский скафандр, я еще раз подумал о разработке Бенджамина. В ней сейчас было бы гораздо комфортнее. И мы смогли бы проработать целый день, а не три часа. После этого мы с Эбби прошли в задний отсек автодома, своеобразный герметичный шлюз и вылезли со стороны багажника. «Ну давай, показывай наши апартаменты», произнесла Эбби, в то время как стрекоза вытащила из бокса таймера и встала рядом с нами перед заевшей дверью шлюза. Я пригнулся и залез внутрь. «Кузя, мы дома! Встречай! Я тебе новых дежурных привез!» В общем-то, Эбби была права, когда говорила о том, что 37-я — это просто стена. Станция совершенно непригодна для жизни. Ребята из Свена Эйджи забрали дроидов 13-х, но вся станция была разрушена. Отсутствие окон, разгерметизированные стены, мусор на полу и остатки сломанной мебели — эта картина не внушала оптимизма. «Да тут, считай, все заново надо построить!» — задумчиво произнес Боб. Мне показалось, что даже он немного погрустнел, когда оценил объемы предстоящей работы. «Зато для себя!» Радостно сказал я, но тут же поморщился. Как-то резко спина зачесалась под скафандром. «Закажи материалы и герметика побольше. Пусть к соседям доставят, и начнем потихоньку». «А мне что делать?» — спросил Эбби. «На тебе дроиды. Таймыра подлатать, и в гараже еще один старичок внутри». Я неопределенно махнул рукой в сторону гаража. «Валдай, может, слышала? Ростенький совсем. Но ты можешь им пользоваться пока». — А ты обратно в Дроид-Сити? — спросил Боб. — Ага. Потом вернусь и займусь системой безопасности. А вы дальше парковки и гаража не суетесь. Пора было возвращаться в Дроид-Сити. Елизавета еще на связь не выходила, но я все равно решил подключиться к Ориджу, чтобы проверить обстановку. — Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на Чиле. — Челап не на Чили, а на дежурстве. «Может, снова статус в настройках поменять?» Ах, позже. А пока займемся стандартными с некоторых пор процедурами». Я просканировал округу и оценил обстановку. Во время моего отсутствия на меня никто не нападал. Засаду за дверью не организовал. И это отлично. Только в каком-то из соседних боксов громко играла музыка. Следующая на очереди проверка почты». Среди входящих, кроме рекламных офферов от клубов Дроид Сити, ничего не нашлось. Теперь статус расшифровки. Почти 98%. Совсем чуть-чуть осталось. И надо будет решать, что делать дальше. Искать Снежанну? Идти в полицию Сити? Или дождаться вихря и поскорее выехать на маршрут за Монолитом? На вдоводеле я смогу отыграть немного времени, особенно если нигде не останавливаться. На глаза мне попалась визитка Бенджамина, которую я бросил на приборную панель после того, как он мне ее вручил. Я поудобнее устроился в водительском кресле и перешел по ссылке на трансляцию. Первое, что увидел — темный экран. Есть облако рассеянного света, но такое слабое, что разогнать черноту оно не может, будто фонарик смартфона или налобный фонарь в экономном режиме. Потом картинка вздрогнула, будто камеру на сто восемьдесят градусов повернули, и в кадре крупным планом появилась маска Бенджамина, через которую проглядывалось его лицо. «Кто-нибудь, вы слышите меня? Меня завалило в какой-то шахте!» Монотонно, будто в сотый раз подряд, прошептал Бенджамин. Запасы кислорода хватит еще на восемь часов. У Меня сломана нога. Местные спасатели мне не верят. Говорят, что в Дроид-Сити нет людей. «Но если вы смотрите этот стрим, то прошу вас, помогите!» «Координаты точки, где я спустился в шахту в закрепленном комментарии!» Бенджамин вздрогнул. Камера снова повернулась в темноту и начала скакать из стороны в сторону. «Что-то услышал и теперь ищет?» Я посмотрел на оставленные координаты, мельком заметив количество людей, смотрящих трансляцию. «Целая единица!» «Похоже, именно я и был именно я!» Вот же черт! Да выделывался рекламщик хренов! Перемудрил. Я полез в справочник искать контакты местного МЧС или его местного аналога. И в этот самый момент Искорка сообщила, что взлом файла, переданного мне Снежанной, закончен.